Глава вторая. Как я выгляжу? Я вопросительно посмотрел на протирающего очки одноклассника. Не важно, откровенно ответил Славик. Вот и отлично, довольно кивнул я. Мирон, бегом к нам с Романом. Фил, ты как идти можешь? Вроде да, неуверенно протянул т о л с т я ч о к неуклюже поднимаясь сначала на коленки, а потом на ноги. Да, нормально, только колени будто не мои. Слав, давай тоже к нам и карту с пола подбери и делай вид, что ее изучаешь, понял? А когда я скажу, нас ждут великие дела, ты скажешь: "О, ребята, смотрите, какую интересную штуку я нашел на карте". Запомнил? Славик неуверенно кивнул и благоразумно не стал спрашивать, зачем. Ха, даже приятно. Мне понадобилось всего две недели, чтобы приучить парней сначала делать, потом думать. А зачем? п р о г у н д о с и л Мирон. Ну ладно, возможно, я немного погорячился. Потом скажу Мирон, шикнул я на него. Ты главный вид суровый прими и мышцами своими играй, будто перед тобой девчонки стоят. Понял? Не очень. Все работаем. Говорят, у каждого человека есть свой талант. Кто-то круто рисует, кто-то божественно поет, кто-то снимает интересные фильмы, а кто-то мастерски создает капиталы. Отец говорил, что у меня тоже есть такой талант. Когда я оказывался в критической ситуации, мозг будто бы врубал режим турбо, и я включал такую импровизацию, что потом сам себе удивлялся. А вот дядя был не согласен. Он считал, что мой талант твердолобость и у п р т о с т ь что раз поставив себе цель, я шел к ней на пролом. Не знаю, кто был из них прав, но сейчас я прямо таки ощущал небывалый подъем воодушевления. Мой учитель литературы говорил так. Нет второго шанса произвести п е р в о е в п е ч а т л е н и е и я собирался воспользоваться этим шансом сполна, сомневаюсь, что в этом мире широко развита идея стриминга и онлайн эфиров. Наоборот, судя по волнению и страху ребят до да откровенному раздражению Романа, местные внимание со стороны недолюбливали. Но ну а мне было не привыкать. Истории в инсте, как мне кажется, хоть кого научит навыкам публичного выступления. Молчу уже про дебаты в поликлиниках, где чтобы узнать, откуда начинается очередь, приходится устраивать настоящее расследование с публичной фиксацией результатов. Ну все, пора. Шаг вперед, и вот я уже стою под п а л я щ и м солнцем рядом с Дубровским. Добрый день, уважаемые зрители. Я потянул за собой неожиданно заробевшего Мирона. Фил к моему облегчению вышел сам, да еще и Славик вывел. Найдя глазами ближайший м а к р и с я широко улыбнулся. Вышел немного вперед и вправо и повел рукой в сторону своей пятерки. Лидера нашей пятерки вы уже знаете. Достойный Роман Дубровский, отказавшийся от помощи своей семьи, единственный дворянин в нашей пятерке. По д чим ь м у д р ы м руководством мы непременно выиграем это состязание. Прогиб был откровенно топорный, но в мире, в котором бал правит одаренные дворяне, совершенно необходимый. Как вы видите, отборочный этап дался нам не просто. Я кивнул на разбитый нос Мирона. Но мы приложим все усилия, чтобы победить. И плевать, что никакого отборочного этапа не было. Сейчас главное зацепить внимание аудитории. Сейчас мои зрители практически единственный источник бонусов, без которых на начальных этапах нам придется т у г о Роман мужественно взял на себя самую сложную пятерку, и вот ее состав. Одно дело следить за успехами безличной команды, другое переживать за каждого из ребят. К тому же состав у нас попался р а з н о ш е р с т н ы й Временный заместитель Романа Филипп Крудау. Я показал на улыбнувшегося толстичка, родовеч из заречного княжества. История его появления заслуживает отдельного рассказа. План был прост: максимально заинтересовать зрителей. Рядом с ним стоят Мирон и Милослав. Если не ошибаюсь, первые вольные участвующие в Золотом мече. Мне предстояла непростая задача сделать так, чтобы моя пятерка понравилась и д в о р я н а м и простому народу. Гильди я отправила отца Мирона на задание, с которого он едва вернулся живым и отказалась предоставить лекаря. Поэтому Мирон п р о д о л ж а я днем работать в кузне, по ночам взялся за учебники, готовясь к поступлению в княжескую гимназию. И, как видите, он здесь. Мирон смущенно улыбнулся, совершенно забыв все, что я говорил ему про мышцы. Обратите внимание на могучие руки нашего кузнеца. Я взглядом показал з д о р о в я к у на бицепс, и тот понятливо кивнув, напряг свои мышцы. Роман Дубровский выбрал Мирона не просто так, ведь наш здоровяк не только воин ближнего боя, но и кузнец-ремонтник. Так, но ну девчонки по идее должны з а п а с т ь на нашего с и л а ч а Теперь главное не забыть про одаренных. Рядом с Мироном вы видите Милослава. В свои 14 лет Милослав уже м отлично разбирается в технике. Сначала я хотел сказать г е н и й но в самый последний момент решил выразиться более размыто. И судя по д о н е с ш е й с я от Славика волне сначала страха, а потом облегчения, правильно сделал. Ну и я, Михаил Иванов, форточник, попавший в ваш мир всего две недели назад, пожалуй, лучший рукопашник в этой дыре. Местных обидеть я не боялся по причине их почти полного отсутствия. Плюс прогрел немного аудиторию на предмет будущих боев на списанных угох. Как вы понимаете, нашей пятерке будет не просто конкурировать с другими участниками, поэтому не будем откладывать подготовку к вылазке в долгий ящик. Хоть изначально я и хотел предложить зрителям поддержать нас наградами и голосами, но неожиданно засмущался. Видимо, мне до профессионального блогера еще как до Китая. Оставайтесь с нами, уважаемые зрители. Нас ждут великие дела. О, ребята, смотрите, какую интересную штуку я нашел на карте. Славик, в отличие от Мирона, сделал все, как я попросил. Правда, от волнения заикался чуть ли не в каждом слове. Я вопросительно посмотрел на Романа и Дубровский степенно кивнул. Пойдемте в дом, посмотрим, чего такого интересного нашел наш инженер. И получилось у него так уверенно, так твердо, что ноги сами понесли нас в каменную коробку недостойную звание дом. Фуф, Мирон вытер проступивший на лбу пот. Что-то как-то волнительно. Есть такое, кивнул привалившийся к стене Роман. Мирон, прости за нос. Нормально, шмыгнул здоровяк. Не знал, что ты так умеешь. Я, Дубровский едва заметно поморщился, немного переволновался. Ничего себе немного, Фил, как обычно напрочь рубил правду матку. Кстати, Михаил, насчет истории про мою семью, ты это серьезно? От тебя зависит. Я пожал плечами, внимательно присматриваясь к своим одноклассникам и визуально и на эмоциональном плане. Слава, Фил, вы как? Нормально, отозвался очкарик. Да и не было по сути ничего, пожал плечами Фил, а я четко почувствовал, как от него прокатилась волна легкого сожаления. Ха, а наш чита вот так оказывается чеславный парень, но ну д а мне же лучше. Парни, предлагаю распределить роли. Не нравится мне это слово. Тут же поморщился Роман, впрочем не делая попыток перетянуть одеяло лидерства на себя. Я не случайно показал Дубровскому часть своей памяти, и сейчас он явно находился под впечатлением, незаметно косясь на меня при любой возможности. Тебе понравится, пообещал я. Итак, Роман остается собой сильный, уверенный в себе дворянин, который никогда не бросает слов пона прасну. Он наш лидер, и каждая его просьба или приказ немедленно исполняется, даже если кто-то из нас с ней не согласен. Это понятно? Понятно. Отозвались ребята, а Рома незаметно выдохнул и повеселел. Такая роль пришла с ь ему по душе. Далее, Мирон, я посмотрел на здоровяка. Ты у нас мачо. Крутой парень и вообще мечта всех девушек. Чего это? Тут же засмущался кузнец. Того это? Усмехнулся я. Открою тебе огромный секрет. Девчонкам нравятся плохие парни, брутальные, дерзкие, немного грубые, и ты именно такой. Я удивился здоровяк. Ты подтвердил я. Говоришь мало, делаешь много, решаешь проблемы и бьешься сначала на кулаках, а потом и на уги. Я кузнец слегка поплыл, представив себе свой будущий стремительный карьерный рост. Ах да, каждый день после захода солнца у нас с тобой тренировки. Подтяну тебе боевку. Ну я теперь слава с Мироном сейчас все равно бесполезно говорить. Пусть переварит сначала свалившиеся на него счастье. Т да ты тихий гений, наш к о з ы р ь секретное оружие, якобы простой ремонтник. Якобы Славик тут же вычленил ключевое слово. Именно. Через недельку, когда все привыкнут к составам и перестанут тебя замечать, ты призовешь Голема и выиграешь схватку с демоном пустыни. Любопытно, признал Славик. Неожиданно. А еще креативно и в ЦА, усмехнулся я. Порвем рейтинги. Какие такие рейтинги? прогудел пришедший в себя Мирон. Просмотры, любовь зрителей, награды и всякое такое, терпеливо объяснил я. Теперь ты фил. Я весь во внимании, съерничал т о л с т я ч о к Ничего, я тебя сейчас удивлю. В моем мире есть такое понятие фронтмен, человек, который ведет какое-то шоу. Интересно и увлекательно знакомит зрителей с чем-то или кем-то. Заметив промелькнувший в глазах Филипа п огонек интереса, я продолжил. Пример-то видел минуту назад. Да, не дурно вышло, подтвердил Фил. Хорошо у тебя язык подвешен. Так вот, теперь это твоя роль, о горошл и я толстячка. Главное не распространяться о секретных вещах. Я смогу. Фил преданно заглянул мне в глаза. Точно справлюсь. И не сомневаюсь. Ты парень харизматичный, умный. Только не п е р е б о р щ и с б о л товней. Да чего уж т а м Тут же смутился Крудау. А ты, Михаил, со сдержанным интересом поинтересовался Роман. У тебя какая роль будет? Все зависит от внимания зрителей, честно признался я. Но, скорее всего, мне придется побыть провокатором. Это как? заинтересовался Мирон. Это как Дмитров в первый учебный день. Криво усмехнулся я. Ну что, парни, пошли искать ж и ж и к а Не надо меня искать. В дверях мелькнула чья-то тень, затем послышался стук в косяк. Учитывая, что в нашей хибаре не было ни дверей, ни окон, выглядело это как издевательство. Сержант Жижек, господа гимназисты, извольте получить ваши карты. Интересно, как давно он подошел к дому и слышал ли наш разговор? Я смерил обыкновенного на первый взгляд в о я к уподозрительным взглядом, но мужчина и не думал отводить глаза. Спокойно выдержал мой взгляд, подкрутил свои шикарные пшеничные усы и с едва заметным раздражением уточнил: "Вы или карты в о з ь м и т е или в дом пригласите. На улице знаете ли, не зима?" Будьте нашим гостем, сержант ж и ж и к Переглянувшись со мной, произнес Роман. Мы еще толком не обустроились, но чем угостить достойного человека у нас найдется, Славик? Ну что вы, это необязательно, смутился сержант. Но Слава, не слушая возражений ж и ж и к а послушно достал из своего пространственного кармана апельсин и, подойдя к удивленному сержанту, протянул ему фрукт. Ну спасибо, господа гимназисты. ж и ж и к покрутил апельсин в руках и уточнил. Вы не против? н и ч у т ь покачал г о л о в о й Роман. Только корки не выбрасывайте, они хорошо помогают от. Да я знаю. ж и ж и к добродушно перебил Рому и, достав небольшой нож, принялся ловко чистить апельсин. Уважили старика. На мой взгляд, с т а р и к у не было и двадцати пяти, но, как говорится, каждый прибедняется как хочет. По идее, моя задача отдать вам карты и убыть в расположении. Но как за хорошее дело добром не отплатить, верно? С одной стороны верно, вежливо улыбнулся Роман. С другой от человека зависит. Это точно, согласился сержант, пряча корки в карман и разламывая апельсин на шесть неравных частей. Слушайте, какой у нас на заставе царит расклад и запоминайте. Второй раз повторять не буду. Говорил Жижик, хоть и неторопливо, но четко и по существу. Про количество местных жителей, которых здесь оказалось около сотни. про рынок, работающий по нечетным дням, про таверну, которую держит бывший сотник, про представительство гильдии и ходаков, про о р и е н т и р ы официального маршрута, про соседние заставы, про капитана Оута. Оказывается, по регламенту на каждой заставе должны были дежурить одаренный воин, инженеры, маг, но из-за нехватки людей пришлось пойти на оптимизацию. Теперь на каждой заставе дежурил только один одаренный, и в нашем случае это был капитан Оут. На соседних руководили инженер Рубикус и Макдорич, соответственно. Из полезных ресурсов поблизости находились заброшенные шахты с о л я н а я и каменная, но самой главной драгоценностью являлась м е л ь ч а ю щ а я с каждым годом речушка и увядающий азис. Все это добро находилось за пределами заставы, но условно входило в проблемный регион. Да уж, может, зря я сунулся в эту авантюру? Если уж местные не смогли или не захотели поднять эту волость, то что смогу я? Жижик же, закончив свой рассказ, посоветовал нам сходить на вечернюю барахолку и напомнил зайти к капитану Оуту за грузом, который должен был прибыть следом за нами. После чего р а с к л а н и л с я и неохотно покинул наш домик. Кстати, с каждой минутой наша халупа начинала мне нравиться все больше и больше. В ней как минимум было не жарко. Еще бы придумать что-то с окнами и дверьми. Ладно, парни, давайте думать, что делать дальше. Мне уже не терпелось начать делать бизнес, но для начала нужно было разобраться с жильем. Предлагаю разделиться. Каким образом? Живо поинтересовался Роман, а я прям почувствовал, как его гнетет роль лидера, который должен быть в курсе всего. Предлагаю поступить следующим образом: мы с Романом идем знакомиться с капитаном, владельцем таверны и так далее, в общем, с уважаемыми на заставе людьми. На нас им по большому счету плевать, но там, где вольнику ход закрыт, д в о р я н и н у еще и ковровую дорожку постелют. Особенно, если намекнуть об инвестициях, подсказал Филип. п Может, я с вами? Фил, нам нужно познакомить зрителей с тобой. Я покачал головой. Пока мы с Романом наносим скучные и неинтересные визиты, вы найдете окна и двери и сделаете из э т о й х а л у п ы хороший дом. И не забудь комментировать каждый поступок, чтобы зрителю было понятно, что мы делаем и зачем. Ну это понятно, отмахнулся было т о л с т я ч о к но я не дал сбить себя с т о л к у И не забывай постоянно создавать интригу. То есть ты не просто говоришь, мы идем покупать окна для нашего дома. Ты говоришь, сумеем ли мы найти на рынке окна для нашего дома, или придется ждать до завтра т о и целую неделю. Но днем здесь царит невыносимая жара, а ночью дикий холод. Понимаешь? Вроде да, нахмурился Фил. То есть раскрывать наши действия как приключение? Именно кивнул я, от которых зависят наши жизни. Если все сделаешь правильно, завтра нам накидают награды и мы получим бонус. Но ни в коем случае не выпрашивай их, понял? Да это-то понятно, кивнул Фил. Никто п о п р о ш а й к не любит, а вот за интересную историю и десяти медиков не жалко. Я и сам бывало бродячих сказителей денежкой благодарил. Вот-вот, подтвердил я. Мирон, ты помнишь, да? Сильный, уверенный в себе, грубоватый. Послушно произнес здоровяк, немного смущаясь. Еще нам забор поставить нужно и вечером походную кузню развернуть. Вот и з а й м и т е с ь Я посмотрел каждому в глаза. От вас зависит наш боевой потенциал. д а -да какой там потенциал? Вздохнул Славик. То такими -то темпами о т мы в пустыню и не выберемся. В смысле не выберемся? Удивился я. На вылазку идем, как только начнет вечереть. Я полюбовался на вытянувшиеся лица одноклассников и окончательно их добил. И мы не вернемся назад, пока, пока не убьем хотя бы одного демона.